Глава 30: Кто? Где? Я еле оборвала собственное желание глядеться. Лис! изумленно пробормотала сзади саи. Элизабет, Элиза, Я? Пять пар глаз уставились на меня, все, кроме дракона, который продолжал закрывать своей спиной. Обнаженные чешуйчатые, между прочим. Почти непроизвольно я скосила глаза вниз, осознавая, что едва ли он оборачивается в одежде. Натолкнулась взглядом на очень крепкую м -м, мышцу и тут же отвела. «Ох, да твою ж, он же читает мои мысли! Всегда бессовестно читал!» «Или не всегда?» «Невозможно, чтобы кто-нибудь беспрепятственно лазил в голове принцессы!» Принцесса! Шокирующая идея странным образом укоренилась, проросла в мыслях и даже понравилась. Словно все наконец-то встало на свои места. Хотя ничего, конечно, не встало. «У меня же прорва воспоминания о жизни на земле!» И почти такая же прорва воспоминания о детстве в королевском дворце рвалась откуда-то из-под блоков. «Объяснитесь», — потребовал суровый декан боевого. «Именем короля я забираю лис Королёву». Отозвался на ореш, явно не собираясь ничего объяснять воинственным преподам. «Сначала вы откладываете установку клейма на очень опасном архе Зелане. Теперь хотите увезти из Академии Второго потенциального арха?» Мой титул декана не впечатлил. «Клеймо?» «Что-то мне это слово совсем не понравилось. И воспоминания, которые оно за собой потянуло, тоже». Как управлять мощной, неуправляемой силой? Разумеется, чем-то, что может контролировать ее извне. Клеймо, значит. Принцесса Элизабет. Вкратчиво встрял молчавший до Толи Роттон. Боюсь, Мия на в данном случае даже имя короля вам не поможет. Перед Академией все равны. И если у дочери короля проснулись способности, вы ведь знаете, она обязана пройти обучение и всё, что с этим связано. Все, что связано. Ох, как же мне не нравилась эта фраза. Как и проснулись способности. Они не проснулись. Точнее, проснулись уже давно, в далеком детстве. Отец тщательно скрывал, учил меня контролировать, нанял верного наставника, которому платил за молчание. Но силы все равно росли, увеличивались, множились. А еще я с грустью поняла, что не знала мамы. Настоящей. Она ушла слишком рано, оставив в памяти лишь светлое пятно и несколько портретов на стенах замка. Отец заботился о единственной дочери как мог. Учил всему, готовил к тому, что ей предстоит стать правительницей. Искренне надеялся, что она сможет скрывать свои силы. Нашел жениха. Черт возьми, у меня есть жених, и это вовсе не нарежь. Свалившаяся мысль настолько поразила, пронзила в самое сердце, что я на несколько мгновений выпала из реальности. А ведь отражать атаки меня тоже учили. Значит, слухи о болезни принцессы несколько... луживы? По-моему, Сорелия самым натуральным образом облизнулась. И я не была уверена, все еще на Наореша или уже на меня. Боюсь, я вынужден применить свои полномочия. Декан смерил магистра суровым взглядом. А мне вдруг вспомнили слова, что сила архов иногда превосходит даже силу драконов. Я видела, не глазами, а не определю чем, как из витых рогов инферно вылетело прозрачное поле и единым сильным ударом вонзилась в грудь дракона. Тот согнулся, закашлившись. Страшные, разгоревшиеся алом глаза Рогатого обратились ко мне. Внезапно между нами оказалась еще одна спина. «Лис!» — раздался в голове голос Бина. «Вашего... Бегите, я их задержу!» Похоже, Бин одновременно бросил мысль и на Орешу. Дракон распрямился, разгораясь ярким лунным светом. Чуть обернулся, глянув на меня. Судя по яростно сверкавшим глазам, он не собирался прощать этот удар. В лице Инферно промелькнуло удивление — словно тот ожидал, что противник свалится без сил. В следующий момент все мужчины одновременно ринулись друг на друга. Клубок рук, ног и ментальных заклинаний смешались, вздымая клубы пыли. Над всем этим воспарила Альва Сарелия, раскинув руки и развивающиеся волосы. Я отступила к Сае. Русалка поднялась на нетвёрдые ноги и смотрела на происходящее огромными глазищами приоткрыв рот, снова запела. На этот раз не твердо, немного натурованным голосом, но воспоминание о мелодии, словно запечатлённое в глубине души, тут же застроилась в разум, обвивая, завлекая. А потом мотив подхватил мужской голос. Я не слышала его ушами, но он словно бы вплелся, встроился в русалочью песень, взял все под контроль и повел дальше, в неизведанные дали глубины. Лис. Прикосновение голос на ореше заставили вздрогнуть. Открыв глаза, я поморгала, смотрелась сквозь набежавшие слезы. Все застыли вокруг в странных, неестественных позах, будто застуканные врасплох. Сарелия с отсутствующим видом по-прежнему парила в пространстве, уставившись в одной ей ведомой дали. Я подняла взгляд, посветящийся чешучатой груди. По лицу к зеленым глазам с вертикальными зрачками, вспоминая... Так много всего вспоминая. Надо уходить. Это ненадолго, шепнул он. Сейчас я обернусь. Садитесь. Мы не можем оставить Саисбинам, воскликнула я. Я же не издовой дракон. Его губы не открылись, и их коснулась та самая неуловимая улыбка. Но, клянусь, я услышала эту мысль. Пожалуйста, шепнула. Заклинание, помните? Слова прозвучали прохладно, чуть отстраненно. Покопавшись в памяти, кивнула. Смесь левитации и телепортации в проекции передвижения, чтобы удержаться на спине летящего дракона и не быть сметенной силами инерции, ветром, гравитацией. Дракон тоже кивнул. Шагнул к Сае, коснулся, позвал и направился вычленять из застывшего клубка тел Бинимара усиленно стараясь не скосить глаза вниз борясь с ненавязчивыми мыслями о чешуе я поддержала подругу лис хлопнула глазами русалка что происходит на драконе полетать хочешь куда понятия не имею хмыкнула я ощущая что готова умчаться куда угодно лишь бы подальше отсюда и снаежем пока бин настороженно осматривался Дракон, еще сильнее покрываясь чешуёй, свел перед собой руки, прикрыл глаза. Через несколько мгновений меж его ладонями засветилось что-то. Легкий разряд магии телепортации, и он протянул нам три светящихся шарика. «Помощники!» — радостно воскликнула саи «Наорежь!» — кинулась я к нему, пронзенная внезапной мыслью. «А белка, она же...» Он пристально всмотрелся в мои глаза, медленно кивнул. Снова опустил веки. «Не хочет же он!» думать я не успела, на руках дракона возникла совершенно ошалевшая белка. Зашипела, вырываясь, полоснула по чешуе когтями. «Спи». Мне послышался ментальный приказ, и кошка обмякла. «Держи крепко». На ореш вручил красавицу, и я прижала ее к себе. Сам он отошел, позволяя полюбоваться сильной, гибкой фигурой в каркасе твердых мышц. Нагота словно бы и вовсе его не смущала. Или у них полуоборот в чешуе не считался наготой. Или он просто хорошо держал себя в руках, не проявляя признаков смущения. И вообще, у других оборотней вроде одежда специальная, рассчитанная. А с драконами что? Похоже, слишком разница размеров велика. Несколько серебристых переливов. Сначала показалось, что чешуя нарастает, ее будто становится больше. А потом каждая чешуйка начала увеличиваться в размерах. И вот уже на дороге разлёгся красивый, сильный, белоснежный, отдающий серебристым свечением зверь. и Я бросила взгляд на все еще парящую сарелью застывших рота, на рахом. «Быстрее!» — поторопил мысленно дракон. «Бенимар помог нам с Аей забраться. Сам уселся последним, а я оказалась впереди». Умастила поудобнее белку, припомнила необходимые заклинания. Оттолкнувшись задними лапами, дракон стремительно взмыл ввысь. Остров резко уменьшился, оставаясь внизу, отдаляясь. Небольшой, частично окружённый горной грядой, он почти сразу утонул в полутьме. Чуть дольше светели огни возле основных корпусов на той и нашей самой первой половине. Край моря тронул рассвет. Луны медленно ползли по небосводу, вокруг них в бархатной черноте рассыпались звезды. Благодаря специальным заклинаниям мы сидели плотно, будто в креслах с пристегнутыми ремнями. Ветер тоже обтекал нас, лишь немного развивая волосы. «Куда летим?» – спохватилась я, отправляя мысленный посыл на Орешу. «Увидишь». — отозвался он. Я непроизвольно улыбнулась. Так хотелось еще немного продлить наши отношения, в которых он обращался ко мне на «ты». Так близко, по-дружески, почти по-родственному, без всяких там высочеств. А мне вспомнилась наша первая встреча. Вмиг все переменилось, и такая привычная, надежная жизнь вдруг пошла под откос. «Профессор Флир погиб». Старенькие феи, с детства обучавшие меня всему, едва проснулись способности. Срочный вызов. Стревоженное лицо отца. Наверное, он не верил в сердечный приступ. Помню, как я вошла в королевский кабинет. Официальный, где мне редко доводилось бывать. У стола стоял он. Сердце заколотилось, когда, сверкнув серебряными волосами, молодой мужчина обернулся ко мне. «Дракон». Самый настоящий дракон, а ведь отец столько раз сокрушался, что они отошли от дел и больше не помогают нам. Я, пожалуй, ни разу и не видела никого из них. Но узнала моментально. Дракона невозможно не узнать. Несколько мгновений, глаза в глаза. шасхин произнес король, разбивая очарование момента. Дракон словно через силу отвел от меня взгляд зеленых глаз с вертикальными зрачками. Он будет защищать тебя. Но... Послушай, Элизабет, детка. Отец вышел из-за стола, напряженно потер лоб уставшие глаза. Не перебивай. Всего полтора года до твоего совершеннолетия. Мия Ширизан Шасхен, наш давний... М -м, должник. И сейчас настало время вернуть клятву. Он прислал своего сына. Ты проведёшь полтора года на земле. Мияна Ореш скроет твои силы и воспоминания, изменит внешность, чтобы тебя не смогли найти. А потом я отдам тебе престол, ты выйдешь замуж и станешь королевой. И никто уже не сможет забрать тебя в Академию, наложить клеймо Арха. В тебе оказались слишком сильны гены инфернов, бывших в роду твоей матери. Мне не удалось справиться с ними, сколько ни пытался. Отец тяжело вздохнул. «Замуж. У меня есть жених, который еще доучивается на последних курсах Академии, которого я видела от силы раза два, когда мы заключали помолвку, пока без оглашения, и на каком-то из балов, когда он приехал навестить родных. Зато его отец давно занимает пост военного советника и обладает большим влиянием в королевстве. Но почему мне нельзя побыть тут? Зачем обязательно на земле?» Папа приблизился, крепко прижал меня к себе. «Девочка моя, боюсь, смерть Мия Флира могла быть не случайной. К сожалению, я никому не могу доверить самое дорогое, что у меня есть. Кроме того, он бросил взгляд на дракона. Кто должен мне клятву на крови? Он присмотрит за тобой, защитит тебя. Боюсь, кто-то мог узнать о твоих способностях. До совершеннолетия ты слишком уязвима» и наши враги непременно воспользуются этим». «Враги?» – нахмурилась я. В королевстве было спокойно. Отец вздохнул. «Ну да, в королевстве никогда не бывает спокойно. Закулесные игры ведутся постоянно». «Вы готовы принести клятву Мия на ореш?» – обратился король к нему. «Готов, Ваше Величество», – отозвался дракон. Признаться, мне очень хотелось на ней присутствовать. Но король был неумолим и всё провел с драконом наедине, не откладывая. Никаких пышных церемоний, торжественных убранств и лишних свидетелей. Они уединились в скрытом мабиумом зале с самым важным королевским артефактом в виде дракона и вернулись спустя полчаса. Сколько ни расспрашивала, ни у одного из них так и не добилось деталей. А потом пролетели несколько самых счастливых дней моей жизни. Мы с Нарешем общались почти круглосуточно. Он узнавал меня, обучал тому, чему не мог или не успел флир, и постепенно выстраивал блоки в моей голове поверх моих собственных, за которые согласно клятве не мог заглядывать. Отец перестраховался, сохранил королевские секреты в тайне. Помню наш первый приход на землю. В дивный, пугающий мир стальных машин и гигантских небоскребов. «Откройтесь, ваше высочество!» — тихо говорил дракон, склонившись к моему уху. «Впустите в себя ментальное поле этого мира, прочитайте, прочувствуйте его. Только так вы сможете сжиться с ним, стать своей, ощутить его родным. Я подберу вам подходящие воспоминания, наложу поверх ваших, чтобы проявились нюансы и детали. Но основу должны заложить вы сами. «Но если меня найдут...» «Было страшно от мысли остаться в чужом мире без друзей, без родных, без привычной жизни и даже без воспоминаний о них. Я постоянно буду рядом», — твердо обещал дракон. Помню, как слушала глубокий ласкающий баритон, мечтая лишь об одном — чтобы мы остались вместе. Понимая, что это невозможно. У меня есть долг перед короной, а он... Он вернётся к драконам. Помню, как буквально за день до расставания не выдержала, пришла к королю. Мы долго сидели у камина, он обнимал меня, прижимая к себе, и убеждал, что все будет хорошо. То ли меня, то ли себя, не знаю. Я полночи выбирала момент, подводила его к этому разговору, и все же решилась. «Отец, как ты считаешь, не лучше ли нам породниться с драконами?» «И думать забудь!» Громыхнул тогда отец. Драконы не женятся на людях. То, что в моем роду был дракон, не принесло счастья никому. Он сам стал изгнанником, а его жена, моя прапрабабка, даже ребенка с трудом выносила и угасла в расцвете сил. Мы с ними плохо совместимы. А ты выкини с головы эти фантазии. С чего ты вообще решила, что драконы захотят с нами породниться? И правда, решать было не Взгляды, прикосновения. Но Нариш всегда оставался отстраненно учтивым и никогда ничего мне не предлагал. Просто казалось... Но кто же откажется от принцессы? С детства очереди выстраивались. Конечно, хотелось верить, что он полюбил бы меня, даже не будь я принцессой. «По-моему, наша семья давно уже со всеми совместима», усмехнулась я. «Разве родство с инфернами не лучше тому подтверждение?» «Ты выйдешь замуж за оборотня, Лис». На драконов рассчитывать не приходится. Кровный долг – это огромная удача. Но после того, как дракон его отработает, он вернется к себе, и хоть переворот, хоть война, никто из них больше не придет на наш зов. У них свои приоритеты, а нам нужны те, кто будут рядом и встанут с нами плечом к плечу. Понимаешь? «А ты не боишься?» – сверкнула внезапная мысль. «Что, забыв обо всем, я на Земле замуж, например, выйду» отец покосился и на меня вздохнул мрачно но ответил на оеж будет охранять твою честь ни о чем не беспокойся и пожалуй теперь мне вспомнилось множество забытых моментов когда дракон охранял ее в прямом смысле слова отваживая от меня парней а я то все переживала почему сережка не обращает внимания а еще помню один из первых дней после поступления хотя уже и не уверена было ли это поступление или на ари тоже вплел его в воспоминания но институт и факультет я выбирала сама сознательно еще при памяти и училась на энязи с искренним удовольствием действительно желая объездить потом весь мир помню теплый августовский день вечернее кафе где я сидела в одиночестве с янкой тогда еще не познакомилась да и никого в городе не знала Только-только успела квартиру снять. Помню зеленоглазого парня с длинным светлым хвостом, подсевшего за мой столик. Это была не то что искра, целый пожар, вспыхнувший буквально с первого взгляда. Ну, тогда моей измененной памяти казалось будто с первого. Мы долго болтали, и я никогда не ощущала себя такой счастливой. Брели вдоль набережной, переплетя пальцы. Слушали уличных музыкантов, ели мороженое и... Зелёные глаза с вертикальными зрачками абсолютно не пугали, не удивляли, словно я знала его давным-давно. Так близко, такие манящие, как и губы. Поцелуй. Мой первый в жизни настоящий поцелуй. И в новой жизни, и вообще, даже жених ограничивался официальным прикосновением губ к руке. Безумные разряды чего-то. Сейчас я понимаю, это была магическая отдача, но тогда… тогда я ничего не понимала, просто ощущала себя на вершине эйфории. Даже не сразу заметила, что он как-то странно напрягся, словно мои губы вдруг сделались раскаленными, и поцелуй начал приносить физическую боль. «Что случилось?» – пробормотала с тревогой. «Прости, не смог удержаться», – шепнул он. «Не понимаю». И словно по магвением волшебной палочки все исчезло. Этот счастливый вечер потрясающий парень, сумасшедшая влюбленность в момент вознёсший меня на гребень волны. Я стояла у своего нового дома, не понимая, как умудрилась засидеться в кафе допоздна. Вроде и не пила, только почему-то не могла вспомнить, когда дошла сюда. Отчаянный Писк привлек внимание, заставил приблизиться к светлому пятнышку подъезда. В тот вечер. Я нашла свою белочку. Прижав спящую кошку к себе, я открыла глаза, огляделась. Сзади пригревала саи, наверное, тоже задремавшая. Блоки один за другим слетали с памяти, раскрывая воспоминания, выстраивая из них верную последовательность. Вдруг всплыл наш поцелуй уже здесь, в академии. Слова на Ореша я не могу. «Да отец, оказывается, хорошо перестраховался». Но ведь обычно дракон нормально ко мне прикасался, и только в моменты эмоций. а Это означает, что его эмоции... Ох, ну теперь-то я выясню, что у него за эмоции. Я машинально перепроверила щиты и даже припомнила серенького козлика с беленьким гусём. Нечего в голову подглядывать, тем более уже снова королевскую. Надеюсь, впрочем, теперь клятва не даст, но и расслабляться не стоит. Солнце уже выплыло из-за горизонта, расцвечивая воду рассветными лучами. А впереди разрастался величественный архипелаг. Дракон мерно взмахивал крыльями, приближая нас к нему. И я как-то сразу же поняла, сообразила. Мы летели в исконные земли драконов.